40. Лисси Нурхейм, стоя в дверях спальни родителей напротив ряда больших зеркал, нетерпеливо переминалась с ноги на ногу в ожидании, когда мама определится с нарядом. Уже было восемь часов, и девушка знала, насколько для Синтии важна пунктуальность. На ночном столике с маминой стороны огромной кровати с балдахином лежало приглашение. Добро пожаловать в большой салон в двадцать часов. «Зачем вообще посылать бумажные приглашения тем, с кем живёшь в одном доме?» Получив послание, папа недоуменно почесал в затылке. Пока мама разбирала гардероб, отец умиротворённо сидел в одном из кресел у окна, положив ноги на мягкий пуфик. И так папа в основном проводил время с самого приезда, носом зарывшись буклет, подобранный в аэропорту. «Очень удобное кресло, Эва!» «Может, нам такой же купить?» лиси улыбнулась. Наконец папа успокоился. «Ну, как я?» спросила мама, ещё раз покрутившись перед зеркалом. «Платье как будто топорщится сзади, а? Хенрик!» «Очень красиво», сказал папа, не отрываясь от книжки. «А тебе как, лиси «Согласна с папой». «Ладно», — решила мама, проведя руками по платью. «Тогда пусть будет это. И ещё туфли!» — подсказала лиси «А, точно!» — улыбнулась мама. «Какие, как думаешь?» «Вот эти лучше всего подойдут к платью». «Думаешь?» — мама поднесла ногу к зеркалу. «Точно, мама. Нам уже пора, нас ждут. Папа, ты готов?» «Всегда готов». Папа зевнул, отложил книгу и поднялся с кресла. «Подождите!» — сказала мама, когда её, наконец, удалось вытащить из комнаты. «Сумка!» Она снова застыла перед зеркалом, но чуть погодя всё же вышла из спальни. «А приглашение надо взять?» «Да нет, нет!» — улыбнулась лиси «Пойдём уже!» Синтия встретила их в дверях с несколько натянутой улыбкой. Одета она была безукоризненно. В бежевое платье от Шанель и туфли от дизайнера из Вероны, а шею и запястья украшали нитки жемчуга. Волосы собраны в изящный узел, наверняка не без помощи парикмахера, который приехал несколько часов назад, чтобы заняться свадебной прической Лисси. «Добро пожаловать, проходите», — улыбнулась Синтия, наклонилась и поцеловала маму в обе щеки. «О да, добрый вечер», — произнесла мама, немного опешив. А «Рад вас видеть», — папа слегка поклонился. «Проходите, проходите и захватите себе бокальчик по пути». К счастью, тут официантов не было. Лисси умолял Александра обойтись без них, во всяком случае за ужином, и очень обрадовалась, увидев в коридоре приветственные напитки на серебряном подносе. Большая столовая, которую Синтия называла «салоном», располагалась в задней части дома, изящно обставленная, как и все другие комнаты, с роскошной люстрой на потолке и тяжёлыми картинами на стенах. В основном — норвежских художников XIX века. У Хенри Притца была довольно большая коллекция, в том числе и современного искусства, но, к счастью, основная её часть располагалась в их доме в Марбелье, Поэтому лиси была избавлена от непременных папиных комментариев. «Ты только на это посмотри, а? Я бы и сам так нарисовал, Эва». Большой стол размером в полкомнаты покрывала белая дамасская скатерть. Но гостей сегодня, вероятно, будет не больше шести. «Твой отец приедет?» «Не думаю. Он где-то в Азии». «Но на свадьбу-то он успеет?» «Будем надеяться, что да». Последняя реплика прозвучала шуточно, но Лисси показалось, что за этим что-то стоит. Хотя здесь всегда так. Синтию Лисси видела часто. Та была полновластной хозяйкой своих владений и умело управляла ими, вникая в каждую мелочь. С Хенри же, наоборот, Лисси встречалась всего лишь несколько раз. Очень приятный, крайне внимательный и дружелюбный, но вечно занятый, всегда куда-то спешил и почти всё время держал у уха телефон. В комнату вошёл Александр, и лиси почувствовала, как забилось её сердце. Какой красавчик! В новом костюме, с галстуком, который она посоветовала. Подмигнув невесте, он поцеловал Синтию в обе щеки. Этот ритуал принадлежал к числу тех новшеств для Лисси, к которым она ещё не вполне привыкла. «Беньямин не придёт», — сказал Александр. «Это Наталия не очень хорошо себя чувствует. Они останутся в Рондолене». «О, этот чудесный р-р-р», — улыбнулась мама. «Моя сестра много лет прожила в этом городе Швеции, и произносить это слово всегда казалось мне так забавно, словно язык щекочет. Ронделен!» Синти улыбнулась и тихонько похлопала её по плечу. «Но нет, наш Ронделен — это круглый гостевой дом в глубине сада. Беньямин иногда пользуется им, когда он дома». Она всплеснула руками и показала гостям их места за столом. «Значит, будем только мы?» «Ну и хорошо. Пойду проверю последний раз, как дела на кухне, и начинаем». «А что начинаем-то?» — прошептала мама, когда все расселись. «У нас будет пробное меню для свадьбы», — тихо сказала Лисси. «А, хорошо», — ответила мама и посмотрела на папу, которого, похоже, больше занимала живопись на стенах. «Это копия Верински, Олда? Очень красиво». «Нет, это оригинал», — вежливо ответил Александр, положив салфетку на колени. Мама посмотрела на него и сделала то же самое. «Ну и ну», — папа погладил себя по подбородку. «Однако, как будто в национальный музей попал». Лисси ждала, что прозвучит язвительный комментарий, но ничего подобного не случилось. Папа сказал это чуть ли не с гордостью. «Начинаем!» — произнесла вошедшая в салон вместе с официантами Синтия. Она встала у края стола, пока официанты расставляли различные закуски. «А меню?» — Синтия махнула одной из девушек, та поспешила на кухню, вернулась с меню для всех. Вот так, теперь всё на месте. Она обвела рукой стол, показывая на поднос с блюдами. Как видите, мы решили отдать предпочтение традиционным блюдам национальной кухни. Мы же на прекрасном острове Хитро, и это должно быть отражено в том, что мы подаём. Вся еда выращена и приготовлена здесь, нашим поваром. Вы, конечно, сможете познакомиться с ней и всей командой после того, как мы закончим. Хозяйка дома улыбнулась и продолжила. «Сперва блинис с вяленым бараньим окороком, икрой и креветками, а это сывичи со свежим свежемаринованным палтусом в яблочно-огуречно-цитрусовом маринаде. И, наконец, мы выбрали тартар из внутреннего филе ленины на подушке из брюквенного пюре. Приятного аппетита!» Синтия села за стол и стала ждать, когда гости приступят к еде. «Попробую вот это», — осторожно сказала мама и положила себе на тарелку блинис. «Берите всё блюдо», — улыбнулась Синтия. «После мы, конечно, протрем скатерть, но так будет удобнее для всех». «Извините», — мама подобрала оранжевую кринку упавшую по пути. «Ничего страшного, так удобнее. И особенно оленину, пюре может быстро прилипнуть». Она посмотрела на лиси «Может, сразу вычеркнем её? Чересчур? Лиссия отрезала кусочек и попробовала. «Нет, почему же? По мне так очень вкусно». Синти охнула и схватилась за лоб. «Господи, что же это я? Хорошо, что не каждый день выходит замуж. Так много всего нужно проконтролировать. Извините, вино, конечно же». Трое официантов вынесли из кухни две бутылки с белым и одну с красным вином. «Не будем же мы пить все», — удивилась мама. «Боюсь, я не смогу». Вина уже выбраны заранее. Листи накрыла руку матери своей. Повар подобрал вино для каждого блюда. Нам надо только попробовать их сочетание. «А, да», — сказала мама, когда перед ней поставили разные бокалы. Она подняла один из них. «Это к чему?» «К Блиннис», — улыбнулась Синтия. Папа уже выпил полбокала красного, попробовал всё и похлопал себя по животу. «Не знаю, как тут что называется, но голосую за то, что к этому вину», — сказал он с улыбкой. «Правда?» — спросила синти удивлённо. «Вам что, не понравилось?» — она кивнула на блюдо. «Что? Очень понравилось. Всё. Давайте дальше». Он махнул одному из официантов, тот налил ещё вина в бокал отца. «Так что решим?» — обратилась к гостям Синтия. «Подождём, пока попробуем все блюда, или уже сейчас озвучим мнение? Это, конечно, нелегко, в каждом свой шарм, но всё должно идеально сочетаться. Какие мысли?» «Извините, мне придётся ответить». Александр взял телефон со стола и кивнул на дверь. «Возвращайся скорее», — лиси поцеловала жениха. «Конечно», — проговорила Синтия. «Через несколько минут будет новое блюдо, так что если кто-то хочет размять ноги...» Мама и папа с бокалами в руках остались сидеть за столом. «Полагаю, я воспользуюсь случаем». Лисси улыбнулась и вышла в туалет в коридоре. Она закрыла защёлку, села на унитаз и перевела дух. Всё же прошло нормально, намного лучше, чем она ожидала. Папе, кажется, даже нравится. Ха, невероятно. Лучше и быть не могло. Она встала и пошла помыть руки. Вдруг с улицы через приоткрытое окно до Лиссии донеслись чьи-то голоса. «Александр? Он же вышел поговорить по телефону». Она выключила воду и неслышно пробралась к окну и спряталась за шторой. «Твою мать, Бениамин! Возьми же себя в руки!» «Бениамин! Ну что теперь ещё?» Оба говорили тихо, но она всё равно хорошо их слышала. «Обязательно было тащить её домой. У меня гости, ты же знаешь». «Кого? Наталья? Она же моя девушка». «На этой неделе — да. Чёрт, по крайней мере, держи её трезвой. Ты всю округу перепугаешь». «Какую ещё округу?» «Ты знаешь, о чём я. Зачем ты меня позвал? Ты же знаешь, что я на ужине!» Стало тихо. Они отошли подальше? Нет. Снова голос бенямина «Кажется, я вляпался». «Что на этот раз?» «Здесь сегодня была полиция». «Полиция? Чёрт побери, Бениамин. Мама их видела?» «Нет-нет. К счастью, я встретил их на выезде отсюда». Поговорил с ними через окно машины. Что они хотели? Снова тишина. Довольно долго. лиси чуть отодвинула штору и увидела их, они отошли дальше к площади. Александр активно жестикулировал. Бенемен кивал, смотря в пол. Александр ткнул брата пальцем в грудь, развернулся и, раздражённый, пошёл к дому. лиси выскочила в коридор и быстро дошла до двери. «О, привет». «Забежала в туалет», — улыбнулась Лисси. «Как всё прошло?» «Э, что прошло?» «Звонок. С кем ты говорил?» «А, да. Это просто был Кюрре. Не знает, успеет ли к субботе, но всё нормально». «Он приедет?» «Э, да». Вдруг в противоположном конце коридора возникла Синтия. «Мы готовы. Вы идёте?» «Идём» улыбнулся Александр, и прошел вперед невесты в салон.